Глава 7. Слава богам, у неё хватило ума ничего не ляпнуть при рабыне, которая всё так же заторможенно накрыла на стол и снова, обозначив поклон, молча прикрыла за собой дверь. Отсюда нужно срочно убираться, категорично заявило это чудо, причём немедленно. Правда? округлил я глаза, даже не делая попыток прикоснуться к еде. а я думал, что именно этим мы и занимаемся. «У них рабыни, ты же сам видел!» «Послушай», — вздохнул я, «если ты не забыла, то мы находимся в Ордене. Это закрытая от порталов территория, из которой нам без помощи Элванара не выбраться. Пока мы сюда добирались, умудрились просадить репутацию с одним из секторов и некоторыми личностями отдельно, попутно прикончив сына одного из советников». Тебе дальше объяснять? Невольно я залюбовался девушкой, которая и хоть и имела вид уставший, но он вдоволь компенсировался хорошей фигуркой и горящими от праведного гнева глазами. Кажется, она что-то заметила в его взгляде, так как через секунду только не громко фыркнула, нацепив маску ледяной королевы. Да понимаю я всё, как можно миролюбивее произнёс я. Ты не ненавидишь рабовладельцев, так как сама имела несчастье попасть в схожую ситуацию. Я их тоже не люблю, но именно сейчас у нас есть краткая возможность перевести дух перед тем, как начать отсюда мазать лыжи. Нужно что-то делать. Присела она на краешек стола, хмуро возрившись на еду. Вот сейчас перекусим, восстановимся, ты приведёшь себя в порядок, а потом будем думать. Если в данный момент не можешь изменить ситуацию, просто измени своё отношение к ней. Пожав плечами, я отодвинул стул. Ты что, собрался сейчас спокойно сидеть и жрать? Ахнула девушка. Ну ты. Пододвинув себе тарелку с дымящимся мясом, первым делом я вчитался в характеристики. Не найдя там слова отравленный, странный и прочих вредных конструкций для виртуального пищеварения, я с наслаждением вгрызся в сочный кусок. Хм. Недурно. Чем-то этот загадочный зверь, которого повара ордена напластали на медальоны, вкусом смахивал на стейк из мраморной говядины. Баффов не давал, но шкала здоровья вроде поползла немного бодрее. Это есть можно, указал я на тарелку. Не отравлено, скрытых эффектов нет. Недовольное сопение девушки впрочем не помешало ей из гроба встать сразу три куска мяса на свою тарелку. Ну вот и хорошо, внутренне вздохнул я. Сейчас поезд, и приводить какие-то доводы станет гораздо проще. Сытый человек намного добрее, чем голодный, нервный и злой. Около 10 минут тишина за столом нарушалась только звуками поглощаемой еды и звоном посуды. И я выполнял роль дегустатора, стараясь отыскать в описаниях поданных блюд по двух, но не нашёл. То ли советник Алванар не успел отдать приказа, то ли он задумал что-то поизящней, в то, что обойдётся без сюрпризов, я не верил, что и попытался донести девушке. Ни одному мудрому здесь не верю. Леди демонстративно вытерла жирные руки о скатерть. "Ну, кроме тебя", вовремя исправилась она. "Что ты так на меня смотришь? Обязательно этим мальчишеством нужно заниматься". Киунул я на скатерть на которой чётко отпечатались прозрачные пятна, но девушка демонстративно проигнорировала мой вопрос. Она уже более вдумчиво осмотрела интерьер, пройдясь из комнаты в комнату, она заключила: "А они здесь неплохо устроились. Орден явно не бестуит, но больше похоже на тюрьму для ценных пленных". Я был вынужден признать её правоту. Вход и выход здесь только один массивная двустворчатая дверь на которой не было ни замочных скважин, ни запоров. Окон также не было, как и каминных инструментов около холодного очага. Так что, как ни старались неведомые дизайнеры, казённую обстановку за лоском скрыть не удалось. А два воина, будь они хоть грандмастерами меча и магии, не смогут долго обороняться, если за них примутся всерьёз. Поэтому оставалось надеяться, что мы Эльвонару пока нужны и держать нос по ветру. Всё та же рабыня через час собрала посуду и увезла, а через ещё какое-то время две девушки приволокли не маленькую лахань, почти полную тёплой воды, два отреза грубой ткани, видимо, в качестве полотенец, и что-то похожее на брусок мыла, почему-то один. Мне мыца было не нужно, как и стирать одежду. Достаточно выйти и снова зайти в игру, чтобы персонаж принял свой первоначальный вид. Алиэль, думаю, и сама справится. Поэтому, указав на дальнюю комнату, где находилась кровать, попросил поставить емкость с водой там. В попытке рабы не остаться и помочь нам в омовении, я решительно пресек, выставив их за дверь. «Я буду в соседней комнате», — сказал я, увидев, что девушка замялась. «Не переживай, никого не пропущу, пока сама не выйдешь». «Я не переживаю. Просто предупреждаю, что сниму голову с плеч любому, кто сюда сунется, даже тебе, и я не шучу». Удобно устроившись на стуле, с улыбкой прислушался к шороху одежды и затем к торопливому плеску воды. Пока Лель занималась наведением марафета, я зашёл во вкладку аукциона и особо не выбирая, купил охотничий комплект одежды наподобие того, что сейчас был на девушке, только новый. Вытащив из инвентаря покупки, не глядя бросил их за стол и наконец закопался в системки, чтобы выяснить, что от щедрот душевных мне насыпала система. А посмотреть было на что? Внимание! Вы убили Кираната Таашксана. Получено 32 тысячи очков опыта. 2513 золотых, 20 серебряных. Клинок ледяного оскала. Меч Ордена Отражений. Малый кристалл умения Свет Принуждения. Внимание! В честном бою вам удалось одолеть одного из Ордена Отражений Сектора Советника Кагаира. Получен титул Отчаянный. Получен золотой жетон сектора Кагаира. Отныне вы обладаете полной неприкосновенностью и неотъемлемым правом нахождения на территории сектора Кагаира. Данный жетон действителен при отсутствии нарушений свода внутренних уложений сектора. Преступление в секторе Кагаира – один. Слава плюс один. Внимание! Репутация в секторе советника Кагаира повышена. Текущий уровень уважения. А вот это довольно неожиданно. Преступления есть, ссора с сыном советника есть, а репутация повышена. Здаётся мне не всё радужно в секторе у этого КГАИРа. Внимание. Личная репутация с советником КГАИРам Ташхасаном понижена. Текущий уровень ненависть. Внимание. Личная репутация с Киранаром Ташхасаном понижена. Текущий уровень неприязнь. Тоже наводит на определённые размышления. Внимание. По законам Ордена Отражений дуэли между братьями Ордена разрешены, так как способствуют поддержанию духа учения Джимасра. Вы не являетесь братом Ордена Отражений, поэтому вам надлежит пристать перед Советом Ордена, который и решит вашу дальнейшую судьбу. Внимание! Титул отчаянный изменен на беззаконник. Вы не можете покинуть территорию Ордена до заседания Совета Ордена без дозвола Совета. Последний раз такое обилие системок я видел давно. Не скажу, что сейчас они меня порадовали, но и особо страшного в них я ничего не углядел. Просадки репутации с Орденом нет, а на личную репутацию двух придурков можно и забить. В конце концов, дуэли еще никто не отменял. Больше меня беспокоил вопрос с Лиэль и то, как совет отнесется к ее нахождению на территории Ордена. По обмолвкам Элонара можно предположить, что с ведьмами всё не так просто, и самосуд вершить никто не будет, но что в головах у этих дроу неизвестно. Сейчас мне нужно было переговорить с Элонаром, чтобы примерно понимать весь расклад, в который я, руководствуясь своим врождённым талантом, вляпался по самые уши. Что ждать от их совета и какая система наказаний здесь вообще применяется, увы, я пока этого не представлял. И если всё как и везде, некоторые углы можно будет сгладить золотом, если не нивелировать их полностью. Сзади послышался шорох. Твоя одежда на столе, бросил я за спину, не решаясь повернуться. Спасибо, не ожидала, немного удивлённо произнесла девушка. Одежда была принята, утащена в комнату и одобрена, разпустя несколько минут оказалась на девушке. Признаться, этот костюм ей шёл намного лучше, чем грубоватый охотничий из пустоши. глядя на то, как она прилаживает на спину перевязь с клинками, я решил сделать ей ещё один подарок. Поскольку хоть по характеристикам вещь имела потрясающие результаты, но девать мне её было некуда, разве что только на продажу. Держи, может, это тебе больше понравится. Вытащив из инвентаря клинок убитого ираната, я протянул его Лиль. Описание перед этим я прочитал. А теперь со странной смесью радости и удовольствия наблюдал за постепенно расширяющимися глазами девушки. Клинок ледяного оскала. Ранг эпический. Говорят, что этот клинок до сих пор питает частиц самощи перворуна льда. Появившись несколько веков назад, это оружие переходило из рук в руки, проделав извилистый путь по нескольким континентам, пока не попало к вам. Оружие часто угадывает желания владельца. И повинуясь его воле, может ненадолго принимать абсолютно любую форму клинкового оружия. Интеллект плюс 42. Сила плюс 50. Резист к магии льда 99%. Штрафы. Заклинания магии тьмы наносят вам на 20% урона больше. Репутация с темной фракцией минус 1000. Репутация с фракцией равновесия минус 4000. Нельзя потерять, украсть. После смерти не выпадает из инвентаря. Не знаю, как у Неписи был реализован алгоритм считывания информации с игровых предметов, но девушка моментально поняла, что она держит. Клинок поплыл, а у нее в руке оказалась точная копия клинка, который висел у нее за спиной. Единственное, что портило абсолютное сходство — ровное ледяное свечение вдоль лезвия. «Влади!» — улыбнулся я с интересом, наблюдая, как она, взмахнув несколько раз мечом, любуется игрой магии льда. пульсирующий будто из середины клинка. Себе же я оставил другой подарочек. Малый кристалл умения – свет принуждения, ранг редкий. Порой только свет настоящей веры в лидера ведет вашу армию за вами. Умелые полководцы всячески стараются развить в себе талант, внушать уверенность воинам, в том числе и магическими методами. Лидерство – плюс 20, воля – плюс 4. Резист к магии разума плюс 5%. Желаете изучить умение свет принуждения? Да, нет. Да. Поздравляем. Умение успешно изучено. Получено пассивное умение свет принуждения. Повышены параметры. Лидерство плюс 20. Воля плюс 4. Резист к магии разума плюс 5%. Так оно еще и пассивное. А дайте 2. Настроение моментально поползло вверх от такого лакомого подарка. И хоть я не чувствовал в себе таланта ораторствовать перед сотнями легионов, но точно знал, двадцатка лидерства — это прилично. Да и воля прокачивается только путем какого-то дикого превозмогания. «Не-е-е, однозначно, я уже в плюсе». Лиэль, наигравшись с мячом, заменила его на один из покоящихся в ее ножнах сейчас. Причем сделала это с удовольствием. А старый меч, один из пары, подаренной ей Рамоном, она просто развеяла. Посмотрев на моё недоуменное лицо, Лейл пояснила: "Пространственный карман, не привязанный к магическому источнику, поляна научила". Я только хотел спросить, что с ним будет, если она умрёт, но вовремя прикусил язык. Не хватало ещё идиотским вопросом разрушить такое благодушное настроение. Но судьба распорядилась иным образом. переложив эту обязанность на другого дроу. Стук в дверь, и вот уже она открывается, явив на пороге кислую рожу Фагисоля. Советник Эльванар приказал привести вас к нему в кабинет немедленно. Переглянувшись с девушкой, я неожиданно подмигнул ей, чем вызвал лёгкую улыбку. Постороневшись, Фагисоль освободил проход, давая нам возможность спокойно выйти. Пропустив девушку вперёд, как и подобает настоящему джентльмену, я на миг задержался, чтобы шепнуть несколько слов Дроу так, чтобы Лиэль их не услышала. Отшатнувшись, Дроу думал недолго, после чего неожиданно для Лиэль произнёс, обращаясь исключительно ко мне: "Прошу меня простить". "Да ладно, чего ты?" я хлопнул по серевшу Дроу по плечу. "Ты вроде пацан нормальный, хоть и странноватый. Всё хорошо будет". видил жуж к своему начальству. Что ты ему сказал? Тихо спросила девушка, когда я поравнялся с ней. Он аж с лица спал. Да не бери в голову, я широко улыбнулся. Просто поговорили немного. Поговорили, значит. Ну-ну. Одарив меня подозрительным взглядом, она не стала дальше меня допрашивать, продолжая следовать за рванувшим вперёд дрово. Но ну, не говорить же ей, что я просто пообещал отрезать ему голову. Если он ещё раз скорчит такую постную рожу при виде нас, да и Фагисолю, думаю, будет перед девушкой очень неудобно. Идя, я готовился к неприятному разговору, поскольку этот молодой дрово хоть и исполнительный, но фразу приказал привести, он явно не с потолка взял, скорее всего, просто повторив его за Эльванаром. Так что дело, похоже, принимает скверный оборот.